Глава двадцать первая. Детский дом встретил Яну свежевыбеленными стенами, пахнущими краской коридорами и недоуменными взглядами воспитателей и нянечек. Полина Тимофеевна отвела девочку в сторону, чтобы, как потом поняла Яна, ребенок не стал свидетелем неприятного разговора. — Хочешь пирожки с яблоками? У нас сегодня на завтрак. И вдаке Артемиевна, в преддверии неприятного мероприятия, потерявший аппетит, не накормила и рыбину. "Да, хочу", ответил я на безрадости. Тогда проходив в столовую, "Клавдия тебя покормит". Через несколько лет я узнала, Полина Тимофеевна вместе с Валентиной Петровной вернулись в холл и пытались отговорить Бабичеву от принятого решения. Вы берете грех на душу. Ища поддержки, та оглянулась на Алекса, нагло улыбавшегося. «Грех жить с тем, кого не любишь. Девочке со мной плохо». «Давайте спросим ее». «Не нужно». Кружевной платок Бабичевой промок от обильно катившегося пота. «Почему же?» — поинтересовался директор. «Может, девочке плохо не с вами? Или не вам плохо с девочкой?» Она метнула убийственный взгляд в сторону Альфонса. Тот не повел и бровью. «Из-за этого молодого человека вы возвращаете ребенка, который прожил с вами два года?» Бабичева опустила голову. «В жизни бывают разные обстоятельства». Валентина Петровна скривилась. «Вам придется пройти долгий путь. Такие дела за час не решаются». Женщина вытащила объемистый конверт. «Я оставляю Яну сегодня. И точка. А при помощи этого вы сами сделаете все, что надо». Алекс подошел к дамам и взял сожительницу за локоть. «Опоздаешь на работу». «Верно». Она торопливым шагом пошла к выходу, не попрощавшись с девочкой и персоналом. «Сука!» — тихо проговорила Полина Тимофеевна. «Сука!» стрелять таких надо этот кобель через пару лет ото и раньше её бросит и тогда она пожалеет о содейном да только поздно будет директор раскрыла конверт зелёной бумажке приятно радували глаз в конце концов это её дело миролюбива назвалась она сама знаешь такие как этот алекс потом на силу девочек нам ещё этого не хватало «Воспитатель пожала плечами, а я бы, Валя, написала в газету. Неужели толстосума можно все?» «Ах, оставь!» — отмахнулась Валентина Петровна. «Лучше подумай, куда ее поселить». Так Яна снова вернулась в детский дом. Коллектив здорово поменялся. За время ее отсутствия многих удочерили, усыновили. Из старых друзей осталось всего пятеро». Стасик Остаховского вернули, как и её, потому что родители потеряли работу. Петю Долужкова не взяли, потому что он сам не хотел покидать детский дом. Полина Тимофеевна любила этого мальчика и очень хотела найти ему семью. Когда же приезжали кандидаты в родители, мальчик убегал в сад и не появлялся до вечера. Почему ты так себя вёл? спросила Яна. «Каждый мечтает, чтобы у него были мама и папа». Должиков расхохотался. «Ты их имела? И чем кончилось?» «Стас тоже». «Нет, вариант возвращения сюда после нескольких лет жизни в семье меня не устраивает». «Почему ты думаешь, что тебя ждал наш вариант?» Он пожал плечами. «Не знаю. Один раз просто меня уже предали. Второго раза я не хочу». Мне кажется, я его не перенесу, Грибена задумалась над его словами, а ведь действительно, её предали дважды. За что? Что плохого в этой жизни она успела сделать? Успокаивая саму себя, девочка попробовала возразить: Может, наши настоящие родители отказались от нас, потому что были слишком молоды и не могли позволить себе иметь детей? И ты в это веришь? Она отвернулась. Не знаю. Значит, не веришь. Он стал и похлопал её по плечу. Пойдём обедать. Не хочется. Первые дни пребывания в детском доме я на не чувствовал голода. Её насильно приводили в столовую, ставили тарелки, но девочка равнодушно ковыряла вилкой в еде. Кусок не шёл в горло. Полина Тимофеевна всеми силами пыталась помочь. Если умрёшь от истощения, кому ты сделаешь хуже? Только себе. А эту стерву, твою несостоявшуюся мамушу, и так жизнь накажет. Воспитатель, как в воду смотрела. Спустя 3 года после того, как Евдокия Артемиевна возвратила приёмную дочь, все газеты писали о её трагической гибели. На полной скорости машина врезалась в столб. Подушки безопасности не спасли водителя. Бабичева погибло на месте. Следователь установила, кто-то подрезал тормозной шланг. Подозрение пало на сожителя Александра, единственного наследника состояния погибшей. Вскоре подозрения переросли в уверенность. Полиция собрала доказательства, и Альфонс отправился за решетку на десять лет. Читая об этом деле, Рыбина не чувствовала радости или удовлетворения. Скорее всего, она испытывала жалость. Эта женщина хотела простого бабского счастья, а получила страшную смерть. Вот как бывает на этом свете. Шли годы. Яна постепенно превращалась в симпатичную девушку, Должиков смотрел на нее влюбленными глазами, а однажды не выдержал. «Когда-нибудь мы поженимся». «Ладно», — согласилась Рыбина, который тоже нравился Петр, «но прежде закончим институты». «Тогда это будет не скоро», — вздохнул парень. «Почему?» «Будто не знаешь», — он грустно улыбнулся. «У нас с тобой нет ни блата, ни денег, чтобы штурмовать высшее учебное заведение». «А если попробовать?» — настаивала она. «Попытка не пытка?» «Пробуй», — разрешил Петр, — «а я даже пытаться не буду». «Вернее, буду, но не после одиннадцатого класса». Ена с интересом взглянула на него. «Что же ты собираешься делать?» «Устроюсь в автомастерскую учеником, а потом и на более высокую должность», — заметил Должиков. «Должиков». После этого буду держать экзамен в автодорожный. Со стажем работы примут быстрее. Послушай меня и сделай так же. Она покачала головой. Я хочу в пед поработать после окончания школы в нашем детском доме, посоветовал Пётр. Директора и воспитатели напишут тебе отличную характеристику, через год можно пытаться стать студенткой. Нет. — твердо ответила Яна. — Попробую пробиться в этом. Потом, может быть, сделаю так, как ты посоветовал. — Окончив школу с отличием, девочка неплохо сдала вступительные экзамены. До проходного ей не хватило полбала. — Возьмете воспитателем или хотя бы нянечкой младшую группу? — спросила она у Валентины Петровны. — Конечно, — уверенно ответила та. — Да. — Их характеристику напишем такую, что они не посмеют отказать в приеме. — Кстати, — она погладила Яну по руке, — ты имеешь право жить здесь. — Яна отказалась. Мы с Петей решили попробовать пожить вместе, — пояснила она. — Если все будет хорошо, после поступления в ВУЗы мы поженимся. Он уже снял квартиру недалеко от своей работы. Впрочем, я не могу. Его мастерская в двух кварталах от нашего детдома. Директор улыбнулась: "Я уважаю любое решение. Завтра же приступай к работе". И я приступила. Труд в младшей группе был самым тяжёлым, но девушка ничего не боялась. Малыши обожали её. Директор ставила в пример другим воспитателям, а Полина Тимофеевна, обнимая её, приговаривала: Если таких не брать в педагогические, то кого же? У Петра тоже всё складывалось хорошо. Своим видом и поведением он развил миф о том, что воспитанники детдома, люди, по которым с рождения плачет тюрьма или колония. Вскоре у парня появилась своя клиентура, теперь они с Еной могли позволить себе потихоньку обставлять скромную однокомнатную квартирку где были совершенно счастливы вдвоем. «После первого семестра подадим заявление», — распорядился Петя. «Что касается меня, то кроме тебя мне никто не нужен». «Не возражаю». Рыбина не стала отшучиваться или крутить хвостом, как делали некоторые девочки. Она любила Петю и хотела стать его женой. Их семейная жизнь в то время напоминала идиллию, После работы они съедали ужин, потом шли гулять, строя планы на будущее. В выходные примерно выезжали на природу и, конечно, не забывали готовиться к экзаменам. Дни бежали со скоростью света. Однажды яна возвращалась домой после дежурства в детском доме. Ясное с утра небо вдруг закрыли тяжёлые свинцовые тучи и началась настоящая весенняя гроза. Девушка не взяла зонтика. Ноги в дешёвых ботинках промокли насквозь, пальтишко на рыбьем меху набухло от влаги, а дождь всё хлестал и хлестал. На автобусной остановке образовалась огромная очередь, а транспорт, как всегда в таких случаях, не спешил развести всех желающих. Рыбина решила зайти в кафе напротив остановки и переждать ливень. В помещении она повесила на вешалку пальто и села за свободный столик. К ней сразу же подбежал юркий официант. Что угодно? Девушка смутилась. Ничего, я просто посижу. Уское лицо официанта изобразило недовольство. Просто у нас никто не сидит. Извольте что-нибудь заказать или уходите. Рыбина бросила взгляд в окно. Дождь не утихал, а образовавшаяся очередь на автобус, казалось, достигала соседнего города. "У вас есть кофе?" Он кивнул и принялся перечислять ассортимент, она остановила его: "Самый дешёвый и какую-нибудь булочку". Парень принял заказ с видимым раздражением. "Ходят тут". Его светлые глаза пробежались по дешёвому платью клиентки. "Не такая не даст чаевых". "Раз так" нечего с ней любезничать. Булочку и кофе яна получила через полчаса. Официант вертелся возле других клиентов, в упор не замечая девушку. Особенно он расшаркивался перед одной молодой дамой, которая, едва открыв входную дверь кафе, сразу же оказалась в центре внимания персонала. Яна не видела лица незнакомки, пока там Не села за столик напротив и случайно не взглянула на нее. От этого взгляда рыбину прошибла дрожь. Ей показалось, она видит свое отражение в зеркале. Девушка была поразительно похожа на нее. Впрочем, незнакомка и сама это заметила. Она встала и подошла к Яне. «Привет! Чудеса, да?» Небрежным движением девушка отодвинула стул и присела. «Привет!» Тотчас примчался официант. «Заказ принести за этот столик?» Незнакомка милостиво кивнула. «Да, и...» Она посмотрела на жалкую еду своей копии. «То же самое и ей». «Слушаюсь. От его угодливости Рыбина и стала не по себе. И до чего же могут унижаться люди?» «Как тебя зовут?» Обратилась к ней девушка. «Яна Рыбина. А вас?» Анна Борзова, новоизнакомая прищурилась. Никого не знаю с такой фамилией. Мне дали её в детском доме, призналась Яна. И изумлению Анны не было предела. В детском доме? Ты там с самого рождения? Да. Вот это номер, Борзова хлопнула в ладоши. Нарочно не придумаешь. Мой двойник, воспитанница детского дома. «Значит, сейчас ты там пребываешь?» «Работаю», — поправила ее Яна. «Я закончила школу, но не поступила в институт». «Понятно», — девушка наморщила лоб. «Тебе восемнадцать, как и мне?» «Да, вот чудеса». Угодлив официант принес, наконец, заказ, что-то умопомочительно пахнувшее. «Это итальянское блюдо. Утка в абрикосовом соусе». — пояснила Борзова. Рыбина дернулась. Но она, наверное, очень дорогая. Анна, уже державшая вилку, бросила на нее снисходительный взгляд. «Я угощаю. Не стесняйся». Несколько минут обе наслаждались едой. Дождь кончился, и, проглядывавшая сквозь облака солнца, радовала глаз. Рыбиной стало неловко. «Я не могу. Эта девушка, сидевшая с ней за одним столом, накормившая её дорогой едой, почему-то смущала. Она, может и невольно, заставляла сравнивать себя и её, дочь хозяев в жизни, и я не хотела чувствовать себя бедной золушкой. Спасибо за угощение, но мне пора. Она схватила её за руку. Ты что, свихнулась? Не понимаешь? Произошла встреча века. Мы непременно должны выпить вина. Меня ждёт Петя, а правда, вас Рыбина? А кто такой Петя? Мой будущий муж. Девушка покраснела. Борозова понимающе подмигнула. Ему не понравится, что ты пила без него. Устроит сцену ревности. Он не такой, возразила Яна. Петя доверяет мне. Просто я обещала сегодня прийти пораньше, да вот пришлось задержаться. «Ну, скажешь, что переждала дождь в кафе, можешь не говорить про своего двойника?» «Хорошо, и все же мне пора», — Яна решительно встала. «До свидания, еще раз спасибо». Борзова снова остановила ее. «Предлагаю обменяться адресами, и вообще я собираюсь с тобой дружить. Вы?» — в голосе воспитанницы детского дома звучало неподдельное изумление. «Предлагаю обменяться адресами, и вообще я собираюсь с тобой дружить. Вы?» Дружить с такой, как я? Она улыбнулась. Почему бы нет? Потому что я богатая девочка, хотя бы. Пусть такие пустяки тебя не тревожат, успокоила её Борозова. Ну, пока. До встречи, думаю, скорей.